Глава 21. Винченцо. Мальчишка вошёл бочком и замер в дверях, глядя на Винченцо настороженно. "Иди, давай", буркнул барон, ткнув брата в спину. "Видишь, с тобой говорить хотят, но на самом деле он сообразительный, и такvarphi говорит, что из него отменный управляющий получится". Щека мальчишки дёрнулась. "Но ведь он не считает это похвалой, скорее наоборот". Чувствуется в нём глубоко скрытая обида, и то, как держится, пытаясь распрямить изогнутую спину, как задирает голову, кривит губы, готовый ответить словом на слово, и сдерживается, понимая, что нельзя. "Принеси нам чего-нибудь", попросил Винченцо, и барон нахмурился. "Слуги есть. Матушку проведай. То есть уже заразы можно не бояться". Поздно уже бояться. Ты меня выставляешь? Вроде того. Между прочим, я тут хозяин. Он скрестил руки. «И, и вообще, это я тебе про него сказал. Прозвучала Данильзе обиженно. Пусть останется. Голос у горбуна оказался на диво сильным. Если речь и вправду пойдет о башне, то он имеет право знать, как законный наследник. Голос чуть дрогнул. Присаживаясь, Винченцо указал на кресло. Слабость чуть отступила, но он не обманывался. Он сейчас слабее котёнка. Как твоё имя? Господину Магое и вправду интересно. Двигался он боком, сильно припадая на левую ногу. Вскрюченную и сохшую руку мальчишка прижимал к груди, норовя скрыть под висящую курткой, которая была прилично больше. С чужого плеча или нарочно сделали такую, короткую и широкую. «Не особо», — признался Винченцо, — «но мне надо как-то к тебе обращаться». «Все зовут меня Горбуном». «Потому что ты и есть Горбун?» «Что?» И если бы не матушка, его бы вообще подушкой придушили. Вот джер ни сомнения, ни терзаний не испытывал. Так вообще суроцыме часто делают. А это, ну, вторая жена отца, когда увидела, кого выродила, велела вынести и кормилицу не позвала. А твоя матушка стала бы позвала. Ну, не от доброты душевной, Коллег и вправду не жалеют, и для многих смерть во младенчестве благо, а баронесса скорее желала уязвить соперницу. Что может столь же сильно уязвить женщину, как уродец, вышедший из ее чрева? Разве что вовсе иссохшее чрево родить детей не способное. Но эти мысли Винченса оставил при себе. Она за ним приглядывала, и маг даже сказал, что может помочь выправить. И что это всё от проклятия, которое она получила когда-то, или от отравы? Ну, она потом других родила, здоровых, а он вот остался молчаливым укором, маленьким постыдным секретом, о котором знали все, но предпочитали делать вид, что не знают. Тоже знакомо. Хорошо. Губы Горбуна дёрнулись. Он явно ничего хорошего не видел. Стало быть, ты в библиотеке обретаешь Я умею читать и писать. Отрадно слышать. Лучше меня, вставил Джер. А вот тут гордиться нечем. Матушка тоже так говорила. Но я же не виноват. Я с мечом тренировался, у меня руки грубые, а у него вон пальцы поучье. И вправду поучье. Позволишь? Винченцо протянул руку, и горбун явно напрягся, но протянул свою здоровую. тонкие кости, очень тонкие, и что-то подобное он уже видел. Это и вправду проклятье. Винченцо всматривался в тело. Пусть он и не целитель, но кое-что тоже умеет. Кости птичьи, слишком лёгкие, хрупкие, и ломались уже ещё в утробе или скорее после рождения, если срослись вот так. А потом всё усугубилось. Вряд ли кто-то стремился поправить ребёнку спину, жив и довольна. Это не жалость, констатация. В другое время я бы сказал, что моя сестра может помочь выпрямить спину. Это горбун произнёс с насмешкой. Явно ему уже обещали чудо, но он слишком многое видел, чтобы взять и поверить. Нет, твою спину уже не выпрямить. Позвонки срослись, и рёбра деформированы. Мышцы тоже. Хотя с ними как раз можно поработать, но осторожно. Кости у тебя чересчур хрупкие. Это вот и стоит слегка поправить. Ещё унять боли. Спина ведь болит. Он чуть склонил голову. Болит стало быть. Я дам тебе мазь. Станет легче, снимет спазм. И что, господин Мак хочет взамен? Рассказ о том, что ты знаешь. Башня, всё, что связано с нею и с регалиями с прошлой чумой. Это не чума была, поправил горбун, забирая руку. Это водянка, просто устойчивая весма. Пускай, ещё мне нужны будут бумаги с разрешения господина барона. Барон запыхтел и надулся от собственной важности, но кивнул, стало быть, дозволяя. «В библиотеке хранится множество документов». Горбун спрятал и здоровую руку под одежды. «Иные весьма старые. Многие я прочесть не сумел, хотя я знаю пять языков». «Надо же!» «Откуда?» — не выдержал Джер. «Актилак». раб, который хранил библиотеку. Он представился пару лет тому. Помнишь его? Джернах хмурился и покачал головой. Неудивительно. Он редко покидал библиотеку, а ты не слишком часто в неё заглядывал. Впрочем, не только ты, но и наш отец, и до него, я полагаю. Актелак рассказывал, что попал в рабство ещё будучи весьма юным. Он происходил из знатного рода. там на востоке и хотел стать целителем, для того и отправился в путешествие, собирался достичь города Ледраха, в котором жил известный лекарь, думал попроситься в ученики, но не вышло. Случается, если подумать, то и сам Винченцо весьма о многом мечтал, когда был молодым и наивным. Он предлагал ещё нашему деду выкуп, но умный раб сам по себе ценность. А выкуп, деревни были богаты тогда. Актелак многое рассказывал и о книгах в том числе. А поскольку больше со мной никто не говорил, Джеррт вернулся. Я был весьма благодарным слушателем. Актелак утверждал, что библиотека собранного истин великолепная, что во многих городах подобной нет. А то, но пребывает она в запустении. Защитные амулеты ещё при его жизни иссякли, а наш отец не счёл нужным тратиться на подобную ерунду, не говоря уже о том, чтобы переписывать или восстанавливать повреждённые книги. Новые тоже не покупал. Частое явление. Он был воином, возмутился Джер. Зачем воину книги? Там есть искусство боя на мечах за авторством благородного Саладана или Путь воина, где повествуется о величайших воинах Востока и их деяниях. Да? Есть трактаты о разведении лошадей, о создании оружия, о том, каким оно бывает, о землях разных. Мир на самом деле огромен и удивителен. Есть даже воспоминание купца, которому случилось бывать не просто на землях Мишеков, но и в храмах их. Потом расскажешь, милостиво дозволил Джер, уточнив про Мишеков. Башня. Винченцо, конечно, готов был слушать, но спать тянуло с немалой силой. Башня. Все трактаты о Ктилак разделил по темам для облегчения поиска. И по времени отнеся старшие в особый шкаф, чтобы хоть как-то уберечь их. Эти книги я достаю лишь когда садится солнце, ибо солнечный свет вреден им. Иные мы переписывали, чтобы сохранить. Правда, зачастую сохранять было нечего. Мыши пожрали страницы. Другие сгнили или вот слиплись, чернила и стали от цвета, а пергамент превратился в кашу. Но Мне попалась рукопись, в которой упоминалась эта башня. Он чуть приоткрыл глаза. В год 1273 от гнева богов Фарсах сын Джамута, испросив у отца благословения, принял великий дар и вознеся молитву богам, отправился в священное паломничество по запретной дороге, дабы со смирением принять волю древних. Горбун чуть выдохнул. Это ж когда было? удивился Джирайя и руку растопырил, вперился в пальцы, пытаясь сосчитать. Более пятисот лет тому. Горбун не удержался от взгляда, в котором читалось презрение. Правда, отвернулся он раньше, чем барон этот взгляд прочел. Этот Джамут был нашим прапрапрапрадедом. На том листе подробно описывалось, что взял он с собой десятерых людей оружных, а двух конь... И ещё дюжину челядинцев с дарами богатыми. А кому там дары дарить? Туда же за сокровищами едут. Нет, ну в самом деле. Из той рукописи уцелело немного, только то, что Джаму отвернулся один, но с благословением и пламенем в руцах. И что это значит? Понятия не имею. Я тогда заинтересовался начал искать, потому что выходило, что это паломничество пусть и было важным, точнее, оно было очень важным, но не единственным. И нашёл упоминание, что в году 1249 джамут на шал и сахарем сына роя тоже отправились в паломничество, и список того, что они увезли к башне. Горбун выдохнул и попытался сменить позу. Во всему кресло это было ему неудобным. Две дюжины кубков из золота, три серебряных кувшина, зеркала, ткани шёлковые. Вот это было совершенно непонятно. А ещё рабов молодых. И снова же упоминаются вооруженные люди и челядь. Кстати, о них же говорится, что воздалось им за службу, и что по возвращении Джамут наградил их. То есть они как раз вернулись. А а ещё говорится, что многие испытания встали на пути его, и что претерпевал он лишения, и что достиг он башни вместе с братьями, и с ними же вошёл, а вернулся спустя три ночи один. Что за Хотя понятно, если с братьями, то он их там и того. Что? Логично же. Было три сына, и все трое достойны, надо полагать, если отец сам не выбрал. Он их и отправил к башне. Ну, а этот, как его? Джамут. Вот, Джамут. Он всё правильно понял. Да, только ещё писали, что он пал на пороге и лежал недвижим 3 дня и 3 ночи. И люди с ним пошедшие молились и не знали, сумеет ли он открыть глаза. А когда открыл, то стало ясно, что обрёл он пламя в руце. Чем бы это ни было. Сила, Винченцо прикрыл глаза. Пламя в руце. И подняв руку, позволил на ладони раскрыться крохотному язычку пламени. Значит, значит мои предки были магами? То есть наши, конечно, поправился Джирая. Были, Винченцо погасил огонёк. Иначе откуда в тебе спящий дар? Хотя, если так, дар, который не раскрылся сам, может наследоваться. Это объясняет, почему регалии тебя признали. И кровь, конечно. Кровь и дар. Мне говорили, что способ есть. Кто? Придворный маг. Он он моему отцу, точнее, матушке, хотя это он её травил. Но меня-то он не пытался убить. Он тогда пришёл за мной, насколько знаю, и и если пришёл с выкупом, тогда разбойники это не от него, от Мачехи. Я запутался, признался Джирае. "Маго, ты нужен был живым", спокойно отозвался Горбун. "А вот моей матери нет. Они могли сотрудничать в определённых пределах, но не обязательно, что действовали вместе". — Пожалуй, что. Значит, эта башня открывает дар. И если так, то все становится очень и очень интересно. Еще регалии и... и сама башня. — А почему остальных дара нет? — Ну, у моих братьев. Он поморщился. — Маг их проверял. — Даже в семьях мага дети не всегда рождаются магами, — пояснил Винченцо. даже больше. Скажем так, из всех детей моего отца дар проявился только у четверти. У его жон были дети, кроме моих братьев, но не одарённые, не то, чем род гордится. И потому, как блеснули глаза горбуна, стало ясно, понял и правильно. Погоди, получается, а почему они перестали ходить? уточнил Джер. Если всё вот так, Ну, собрался, пошёл, пришёл и обрёл дар. Не знаю, господин. Горбон произнёс это с небольшой задержкой. Может, потому что это было небезопасно. Мне встретилась одна бумага, тоже старая. Я пытался разобрать, и если верно понял, то в тот раз не вернулся никто. И, возможно, это не впервые. Винченцо задумался. Дар Да, там в городе именно он и определяет суть положения, то, кем ты станешь. Чем ярче дар, тем выше шанс подняться. И самому встать на теми, кому не так повезло. А здесь дар ведь это малая часть. Это как меч, который всем хорош, но бесполезен, если хозяин не умеет им пользоваться. А кто их учил? Доваренов. Может, раньше, давно? Когда всё только началось, в Убороно были какие-то книги. Учитель вряд ли. Или в городе тоже случались смутные времена. Да и не только они. Сам Винченцо сбежал. Сомнительно, чтобы он был таким уникальным в своём желании убраться подальше. А тут замок, крепость, служба, возможно, от чего нет. Регалии тебя приняли? — произнёс он. — От толку. Всё одно только камушки повлёскивают. Джер тоже выглядел задумчивым. — Они... Они решили, что дар этот не нужен, так, что лучше не рисковать. — Скорее всего. — Да, наследники. Трое ушли, один вернулся. А если никто? Наследников нет, линия оборвалась. Искать других? А если и они тоже не вернутся? Если... Что тогда? Нет, никто бы не стал так рисковать. Конечно, хорошо, если магом станешь, но ведь не факт, да? Именно, начинаешь думать. Горбун поджал губы. А ещё семейные тайны. Винченцо посмотрел на него, пытаясь понять, сколь можно верить словам этого человека. Они имеют обыкновение теряться, когда кто-то слишком тщательно их хранит. И «И, скорее всего, смысл был не только в даре, но и в регалиях. И если так, секрет должен был храниться, передаваться от отца сыну. А если что-то произошло с сыном и с отцом, тогда...» «Тогда, походу, этот напрочь теряет смысл», — тихо произнёс Горбун. «К тому же ни в одном свитке не сказано, что нужно было делать там, в башне. Вряд ли просто войти». «Дядя наш, тот, который погиб, он ведь и дошёл, и вошёл, вернулся». Но ничего не изменилось, так? Пламя в руце, регалии, сила. «Только заразу принёс», — сделал вывод Джер. «Но, слушай, а ты можешь найти те бумаги? Ну, старые, в которых про это всё рассказывалось». «Да, вероятно, сменилось ветвь наследования». И в старых добрых домах случается. Тайна утрачена. Регалии худо-бедно признали нового барона, а тот не слишком понимал, что с ними делать, вот и принял как красивую игрушку, подтверждающую право наследования. Главное, что паломничества прекратились. Дорога заросла, а озера постепенно превратились в болота, среди которых и укрылась та самая проклятая башня. И вот как-то чем больше Винченцо думал, тем меньше в неё хотелось соваться. И голова снова налилась тяжестью, намекая, что телу нужен отдых и и лечь бы, просто лечь бы, вытянуться. Боюсь, горбун склонился, только вдруг показалось, что в этом уродливом поклоне скрыта издёвка. Это невозможно. Почему? Бумаги были старыми, хрупкими, плесень их сожрала, и ещё мыши, мыши настоящее бедствие, а мулеты для них. Горбун поднялся. Я могу приказать тебе выпороть. Джер, кажется, почувствовал что-то такое неправильное. Несомненно, мы все в воле господина барона. Поклон стал ниже. Головная боль сильнее. Хватит. Винченцо поморщился, потому как от одного этого слова боль выплеснулась пламенем. Ты пойдёшь и отоищешь в библиотеке всё, что может как-то касаться башни. Неважно, пусть это будет хоть перечень Сьенова, который они с собой брали, все карты, какие только найдутся. И он выдохнул, пытаясь собрать остатки сил. И ещё, Рука разгибалась с трудом, закаменевшие пальцы отчаянно не желали подчиняться, но это не помешало дотянуться до горла, и пальцы стиснули его, а укол силы заставил горбуна дернуться. — Если вздумаешь пакостить, я тебе сердце вырву. — Получилось как-то устало, что ли? — Венченца разжал пальцы. — Идите, и... Пусть еды принесут, хоть какой-нибудь. А он немного поспит, если сумеет добраться до кровати. А если и не сумеет, то плевать, все одно поспит.